Тем более, никакая она не женщина, а ядовитая фашистская гадина. Даже нарочно хватку ослабил, чтобы могла вырваться. Но вас стояла неподвижно, обмякнув всем телом, уже и не дрожала, вот так очинела. Глава 13 Полет сокола Допрос происходил здесь же, в кабинете начальника третьего отдела. Октябрьский не стал тратить времени на конвоирование арестованной в следственный корпус, просто вызвал оттуда стенографиста и двух специалисток по личному досмотру. Шпионку раздели до нога и обыскали уже не наскоро, а как положено, но тайников ни в одежде, ни на теле не обнаружили. Церемониться не стали, мужчины из комнаты не выходили,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 На вопрос про настоящее имя ответила Ираида Геннадьевна Петракович. Когда спросили, с какого времени является сотрудницей Абвера, стало клясться, что советская патриотка и член Ким. Заявил, что Егора никогда раньше не видела, что ее с кем-то перепутали, что она награждена двумя почетными грамотами за успехи в борьбе с врагами социалистического отечества. В конце концов... У старшего майора лопнуло терпение. «Не валяйте, дурака вас, сэр!» хлопнул ладонью постул. То за детский утренник вы нам тут разыгрываете? Мы знаем, что руководство Абвера дало вам задание особой важности, напрямую связанное с так называемым планом 21, иначе именуем Барбароссом. Вы похитили нашего сотрудника, шеф кивнул на Егора, потому что нуждались в радиосвязи. Вот был дерзкий». Я даже блестяще отдаю должное. Но признайте и вы, что игра окончена. Вы же профессионал. Умеете и проигрывать, черт бы вас побрал. Меня сейчас не интересуют подробности вашего внедрения в центральный аппарат НКГБ. Мне не нужны ваши связи, и шифры, и прочая мелочь. Вопрос только один. Когда? Вы понимаете, о чем я? Откровенный ответ сохранит вам жизнь. Есть же будете продолжать представление...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 Все сотрудники центрального аппарата слышали, что в арсановьевском переулке находится некий строго засекреченный объект, про который даже лучше не говорить между собой. Слово «спецлаборатория», если и произносилось, то исключительно шепотом. Егор очень туманно представлял себе, чем там занимаются, но наверняка дела делами шуточными про них знать лишнего не рекомендуется. Ну и теперь Вассер молчал. Подождав с минуту, шеф обратился к Егору. Не будем больше терять времени. Я сейчас везу эту упрямую Мэтхен в спецлабораторию. Там она мне быстренько все расскажет.